глава двадцать пять бойня рассказ старина у головавы было чувство юмора да богиня перенесла терина в столицу но оказался он в храмовом районе а точнее в храме таены она одела его в бело красной одежды жреца таены и решила его всего оружия коварна пробормотал он себе под нос споткнувшись в темноте как раз шли похороны Очевидно, они шли без остановки, и никто не заметил, когда он появился позади всех. Он стащил со стены чей-то висевший на ней плащ Салли и ушел. Легкие наполняло зловоние дыма и горящего камня, не тот сладкий запах очага, но запах опустошения, сожженной плоти, уничтоженных жизней. Все напоминало о трагедии, случившейся несколько недель назад и продолжавшейся до сих пор. Кто знает, сколько времени уйдет на восстановление. Дом Декарт ничего не станет делать бесплатно, а это означало, что огромная часть населения Нижнего Круга стала бездомной. Некоторые королевские дома расхватывали свободные земли по бросовым ценам. Терин натянул на голову капюшон плаща Салли. Он знал, что он должен делать. Пойти в Синий Дворец, назвать себя, вновь собрать свой дом из осколков. Ему даже не надо было далеко идти. Он может вернуться домой через несколько минут». И все же Терин стоял, не обращая внимания на знакомый жар, поднимающийся от белых булыжников. Он не мог пошевелить ногами. Это был его долг. Он был верховным лордом дома демон Он должен был вернуться. Он отвечал за один из двенадцати королевских домов Куура. В этом-то и заключалась проблема, не так ли? Он отвечал. От этого слова отдавало привкусом пепла, и одновременно оно резало как нож, обвиняло, обязывало, проклинало. — Ты никогда не возненавидишь меня и вполовину так, как ненавидишь себя, — сказала ему Хайриэль. Возможно, она была права. Терин заставил себя двигаться, но далеко не ушел, вскоре свернув вниз по истертой каменной тропинке, ведущей в центр верхнего круга. Учитывая, как долго он отсутствовал, Несколько часов ничего не изменит. Ему нужно было с кем-то поговорить, а еще выпить. И то, и то можно было получить одновременно. Поэтому вместо того, чтобы отправиться домой, он позволил ногам привести его к бойне. Печально известная таверна пережила разрушение лучше, чем большинство зданий. Возможно, виной всему была прочная конструкция таверны, но Терин подозревал, что тут вероятнее повлияло то, что она находилась на отшибе. Основное разрушение случилось у арены с магическими полями, защищающими близлежащие здания. И затронуло Черную башню, штаб армии Куура, который, вероятно, был более привлекательной мишенью. На стенах виднелись опаленные отметины. Стекла были разбиты, разрушенная мебель была свалена в кучу у дальней стены. И тем не менее бар выглядел удивительно нетронутым и шокирующе оживленным для полудня, даже если предположить, что толпа задержалась на позднем обеде. Он был не единственным человеком, которому нужно было выпить. Тырин подошел к бару. Рабочими, занятыми ремонтом, руководила молодая женщина, одетая в мужскую одежду. Он узнал ее. Это была Таунна Миллигрест, приемная дочь Дока. Таунна обратилась к мастерам. «Размеры стекла должны быть точными. Мы не можем». «Прошу прощения», — сказал Тырин. «Прошу прощения, что прерываю, но я должен поговорить с Доком». Таунна оглянулась на него. «А где ты был, раз не знаешь, что док не появлялся много лет?» тырин удивленно выпрямился. Он, конечно, не видел дока какое-то время, но он просто предполагал... Казалось невозможным, что док исчез. А он не появлялся, но я... Запнулся и попытался начать сначала. «Ты не знаешь, где я могу его найти?» «Нет, не знаю», — ответила Таунна. «Так ты что-нибудь заказываешь?» В противном случае тебе лучше уйти. Официант, подошедший к Таунне, сказал. — У нас закончился белый перечный лист. Пойду принесу еще одну банку из подвала. Тауна вытерла руки от тряпку, висевшую за поясом. — Нет, не надо, я сама об этом позабочусь. — О, мне не сложно Это не обсуждается, — отрезала Таунна. — Присматривай за своими столами. Демоны все еще ждут напитков. Тирин замер. Он передвинулся так, чтобы капюшон отбрасывал тень на лицо, и медленно оглянулся по сторонам, и в глубине помещения Терин заметил его. Своего внука Галена демона Он сидел за столом, заваленным раскрытыми книгами. Стул Галена был придвинут к соседнему, так что получалось место, на котором он мог сидеть вместе со своей женой Шелоран. Они сидели спина к спине, глядя в разные стороны. Терин мог бы подумать, что они поссорились и решили не разговаривать, но все выглядело так... словно они соприкасались, как будто каждый был стеной, которую можно было использовать для поддержки. Шелоран выглядела почти так же, как всегда, сплошные чувственные изгибы, затянутые в голубой шелк, расшитые сапфирами. Она была занята серьезным разговором со своей ровесницей, одетой по хорвежски терину потребовалось мгновение, чтобы понять, что ее собеседница Эледора Миллигрест, младшая дочь главнокомандующего, нет, не так. После смерти Джарита — единственный ребенок главнокомандующего, — поправил он себя. Примечание — это потому, что Терин в этот момент не знал о существовании Джанель. Элидора положила ладонь на руку Шаларан, заставляя ее расслабиться, как будто до этого Шаларан держала воображаемый меч. Женщины улыбнулись друг другу и рассмеялись. Гален тоже был занят разговором, но с молодым черноволосым мужчиной, одетым в синие цвета дома демонов. Их оживленная дискуссия, казалось, касалась открытых книг на столе. Если бы Террина спросили, он бы предположил, что Гален наконец-то начал получать уроки магии, которые Дарзин должен был дать ему много лет назад. Гален выглядел счастливым. Настолько, что Террина не был уверен, видел ли он его таким раньше. Казалось, само солнце выглянуло из-за грозовых туч. Террина вздохнул и отвернулся. Его потрясло отсутствие Дока. Пусть это и не было его настоящим именем, Терин впервые встретил Дока под именем знаменитого мечника Никали Миллигреста. Но даже после того, как Никали инсценировал свою смерть и спрятался, оставаясь у всех на виду, он ни разу не покинул бойню. Единственный раз, когда он проявил хоть какой-то интерес к чему-то, кроме арены, был... — О, — сказал Терин вслух, — должно быть, он отправился на поиски Валатеи. Таун обернулась. что ты только что сказал терин вздохнул просто думая о том куда мог пойти док ты сказала что не знаешь она махнула рабочим подождите здесь тауна легко пересекла разделявшее их пространство схватила терина за мантию и притянула к себе так что они оказались лицом к лицу волатыеям откуда ты знаешь это имя прошипела она мы с доком старые друзья ответил терин. тогда как его настоящее имя никали прошептал тырин его настоящее имя он замялся не знаю но я знаю что он в ване она отпустила его и окинула внимательным взором у тебя голубые глаза а гендра тоже могут быть жрецами ответил терин губы тауны скривились и я бы сказала что тут есть довольно сильное семейное сходство ладно следуй за мной она подозвала все того же официанта. «Если кто-то спросит, я в подвале». Не оборачиваясь, чтобы посмотреть, следует ли за ней Терин, она направилась к боковой двери, которая, к счастью, не вела мимо стола Галена. Ошеломленный Терин последовал за ней. «Если док здесь, почему она солгала?» Тауна повела его вниз по лестнице в подвал, наполненный резким уксусным запахом вин и алкоголя, десятилетиями хранящихся в прохладном темном месте. Порывшись на полках, она взяла небольшой бочонок и закинула его на плечо, а затем сняла с крючка связку ключей и бросила ее Терину. Он в видном погребе в глубине. Терин поймал ключи. — Что? Почему ты держишь своего отца в заперти в подвале? Это была его идея. Таунна остановилась в дверях. Он вернулся сразу после адского марша. Пару раз в день я бросаю туда немного еды, но он почти ничего не ест. Терин скрестил руки на груди. Это не объясняет, почему он заперт. «Тогда он не убивает наших клиентов», — сказала Тауна, как будто это было совершенно очевидно. «Сейчас находиться рядом с ним небезопасно. Я имею в виду, совершенно небезопасно», — и добавила. Смерть императора Санда сильно на него повлияла. Наверное, они когда-то были близки. Терин почувствовал, как его желудок налился свинцом. «Ох, я не... точно были близки». Если ты действительно его старый друг, я сочту за великое одолжение, если ты отговоришь его от самоубийства. Потому что мне совершенно не интересно на это смотреть. И постарайся, чтобы он тебя не убил. Она задумчиво посмотрела на него. Хотя, в принципе, он не должен. У него всегда было правило не убивать родственников. Подожди, что ты имеешь в виду? Но она уже ушла. Терин подумывал о том, чтобы догнать ее, но в конце концов решил, что на все вопросы сможет ответить и сам док. но уже повернувшись к двери подвала, он замер. Это он должен был убедить Дока завязать с алкоголем? Это так глупо. Но если его старый друг пил уже несколько недель, то, скорее всего, Доку грозило серьезное алкогольное отравление, повреждение печени, хроническое недоедание и, возможно, полный отказ организма. Так что Терин вполне мог с этим разобраться. Он вздохнул и открыл дверь. По ту сторону двери было темно. Терин мог бы подумать, что комната пуста, но в этот момент на пол упала бутылка, а затем послышалось сдавленное проклятие. «Эй, придурок!» — громко сказал Терин. «Что ты сидишь в темноте?» «В темноте?» — голос Дока звучал низко, угрожающе и крайне злобно. «О нет, мой старый друг, я сижу в последнем ярком дне, который когда-либо видел эта забытая богами планета». Можешь мне, конечно, не верить, я тебе все покажу. И мир вокруг Террина изменился.